Глава 9. Веселитесь, пока молоды и живы. Рэйчел нерешительно шагнула в сторону полуподвального помещения. Ещё снаружи она слышала оглушительные басы популярной музыки. Рядом со входом подростки и студенты курили самокрутки. Судя по витавшему запаху, несложно было догадаться, что это вовсе не табак. Джеймс сразу поздоровался с несколькими парнями, Саймон Томпсон похлопал его по плечу и достал небольшой пакетик. Холланд быстро сунул деньги ему в карман. Это не заняло больше двадцати секунд. Молниеносно. Так привычно. «А это кто?» — Саймон нахмурился. Его светлые волосы, уложенные гелем, блестели в свете неоновой вывески. «Из А-группы!» — Джеймс махнул рукой. «Попросили впустить в обмен на курсовую?» — усмехнулся Саймон. «Хотя блондинка ещё ничего». Парень бегло осмотрел её фигуру и скользнул безразличным взглядом по Рэйчел. «Как тебя зовут?» «Оливия», — смело произнесла Шефферт и ослепительно улыбнулась. Затем повернулась к подруге, взяла её под руку и уверенно зашагала к входу. Саймон проводил её взглядом и приподнял брови, посмотрев на Шона. «Дай угадаю». Она обещала привезти с собой симпатичную подружку и притащила эту?» — спросил он, когда девушки скрылись в толпе. «Скорее наоборот», — пробормотал Беннет. «Ладно, я пошел». Он похлопал Саймона по плечу и направился к клубу. В полутьме лица смазывались. В воздухе витал отчетливый запах пота. Вспышки музыки ослепляли, а от громких звуков начинали болеть уши. Ричард раздраженно проталкивался сквозь толпу людей, которые, казалось, обезумели, потеряли свой человеческий облик. Это все претило. У небольшого столика, где располагался достаточно большой чан с бурой жидкостью, а также полупустые бутылки алкоголя, Маккензи заметил слишком знакомую фигуру. Тощая девушка с темными волосами скрестила руки на груди и потерянно оглядывалась по сторонам. Усмехнувшись, Ричард направился прямо к ней. Она не замечала ничего вокруг, казалось, была совершенно дезориентирована, но отнюдь не пьяна. Парень положил руку ей на плечо. Вздрогнув, Рейчел обернулась и недовольно нахмурилась, как делала всякий раз, видя его. «Что тебе надо?» — она вскинула бровь. «От Маккензи ощутимо пахло спиртным». Он расплылся в пьяной улыбке и облокотился о стойку. «Давно ты стала носить такие платья?» — спросил он. «Что?» — опешила девушка. Она уже оттолкнулась от стойки, чтобы скорее уйти, но Ричард моментально схватил ее за запястье. «Разве я отпускал тебя?» «Придурок!» Рейчел дернула руку на себя, но тщетно. Он только усилил хватку. «Что тебе надо?» — повторила она свой вопрос. «Как ты держишься после всего произошедшего?» Не отпуская руки девушки, он сел на барный стул. «Просто поговори со мной», — добавил он еле слышно. «Тут никого нет». «Со мной всё в порядке. Спасибо, что спросил». «В порядке». Он усмехнулся, покачав головой. Ни на секунду он бы не поверил в эту ложь. «Говорят, что отравитель похож на чикагского». Примечание. Неизвестный серийный убийца, совершивший в 1982 году в США серию отравлений с помощью отравленного Тейленола. Убийца добавлял в парацетамол цианистый калий. Туманно произнес Ричард. Симонс тут же заинтересованно прищурилась. «В кампусе все будто с ума сошли», сообщил он. Что происходит в кампусе? Опешила Рейчел. Как она могла упустить что-то столь важное? Да в основном одиночные истерики. Зная достаточно много ребят с медицинского факультета, они почти все уехали с началом всего этого безумия, но кое-кто рассказал мне одну интересную вещь, которая наверняка уже дошла до полиции. У нас из лаборатории пропали все образцы аммиака, хлороформа и калия. Это кто-то из студентов. Ричард встал, взял со стола рюмку и залпом выпил содержимое. «Ты же там ведешь расследование?» Симмонс благодарно кивнула. Она уже хотела ответить, но вовремя услышала приближающийся стук каблуков. «Рэйчел!» Оливия сделала вид, что не замечает стоящего рядом Маккензи. «Идем скорее!» Она потащила подругу за руку прочь. «Ты что, опять с ним разговаривала?» — недовольно пробормотала Шефферт. «Спасибо», — прошептала Рейчел подруге, но не смогла удержаться и бросила взгляд на Ричарда. Он усмехнулся и поднял полупустой стакан. В толпе передвигаться было неимоверно сложно. Все прыгали, танцевали, толкались. Мигающий свет создавал жутковатую атмосферу, которая всем почему-то казалась очень праздничной. Шон чувствовал себя в своей тарелке но в то же время его не покидало смутное чувство тревоги, ожидания чего-то ужасного. Беннет будто находился в фильме ужасов, где фоном уже играла настораживающая музыка, а зрителям показывали нечто, скрытое от главных героев. Именно так он себя и ощущал, обреченным на верную гибель. Он не мог до конца расслабиться даже после того, как выпил пару стаканов учтиво предложенного алкоголя. Беспокойство липкими пальцами обхватило горло. Джеймс, сидевший на диванчике рядом, улыбался, глядя в пустой потолок. Саймон скрестил ноги и вскинул проколотую бровь. «Все равно скучно», — он поджал губы. «Как там наш пунш? Готов?» Парень рывком встал, чуть пошатнулся и быстро подошел к перилам, ограждающим второй этаж вип-зоны. «Намешали уже, по цвету вижу». Он рассмеялся. Сколько Шон помнил эти тусовки, традиция не менялась. Каждый желающий выливал в стеклянную чашу напитки, алкоголь, соки и даже просто воду. Извращенцев много. Вот и сейчас пара девушек стояли возле пунша, методично выливая туда одну за другой бутылки абсента. Саймон улыбнулся. «Думаю, самое время сыграть в игру». Рэйчел упрямо схватилась руками за стойку. Оливию вновь затянула водоворот незнакомых лиц, а Симмонс стала скучно. Пока подруга обсуждала самые свежие сплетни недели с однокурсницами, она скучающе вливала в себя один бокал за другим. Отвратительная идея, но Рэйчел не могла отрицать, что от этого действительно становится легче. Ее будто окутывал защитный пузырь из безразличия и абсурдного веселья. Мир, как в тумане. Пойло на вкус отвратительное, но делать больше нечего. Рэйчел не хотела себе признаваться в том, что она старательно вымывала из себя вовсе не воспоминания. Она старалась разрушить те оковы, что она так методично и тщательно ковала для себя последние десять лет. Ей отчаянно хотелось хотя бы на один вечер вкусить свободы, ощутить то, о чем так восторженно рассказывают другие. К сожалению, для нее это возможно лишь одним путем. Надо отключать разум. Он отчаянно сопротивлялся, рука каждый раз дрожала, когда стопки пустели. Но за ними неизменно появлялись полные. Теперь, когда Саймон объявил о начале игры, Шефферт твердо намеревалась заставить подругу подняться на второй этаж и присоединиться ко всем студентам. Она никогда раньше не могла пробиться наверх. Но сейчас шанс был. Обе девушки прекрасно понимали, что к игре допускают не всех. Студентам из их группы попасть туда неимоверно сложно. Но вот Рэйчелу это и не было интересно. Она вцепилась в барную стойку и отказывалась идти вообще куда-либо. В конце концов, Оливия с силой дернула руку подруги на себя, и обе девушки чуть не упали на пол. «Сама знаешь, нас не пропустят!» — запротестовала Симон кривясь. Она и шага ступить не могла. Ноги не держали совершенно. Рэйчел постепенно начала оседать на пол, а Шеферд больше не могла ее удержать. Оливия сняла каблуки и твердой походкой направлялась к лестнице на второй этаж, таща за собой подругу. Там уже стояли Саймон, Шон и еще пара парней и девушек. — Эй! Игнорируя подругу, крикнула Шеферд, махнув рукой. «Шон, не поможешь?» Парень чуть повернул голову на звук и тут же вскинул брови. Меньше всего он ожидал, что она напьется. Всегда собранная, аккуратная и дотошная. Всегда говорившая громко и четко, ясно мыслившая. Всегда холодная. Сейчас она раскраснелась и еле стояла на ногах. Беннет тяжело вздохнул и быстро прошел сквозь расступившуюся толпу. Он не мог объяснить себе этот порыв альтруизма. Шон никогда не был самым доброжелательным человеком, предпочитал спасать только себя. Хотя бы себя. Эта девушка определенно стала проблемой. Вечно лезла куда не стоит, пробиралась под кожу и в голову. Беннет не хотел становиться спасателем. Ему эта роль вовсе не подходила. Как он мог помогать другим, когда самого себя не смог вытянуть из болота? Как он мог заботиться о других, когда сам увяз в собственной слабости? Однако ее он спасти хотел. Очень хотел вытравить из её глаз этот лёд, который моментами будто бы таял. Сначала это было неким соревнованием, способом чем-то занять мысли, чтобы не думать о худшем. Но игра зашла слишком далеко. «Сколько она выпила?» — спросил он, помогая держать девушку. «Хоть не стошнит?» «Да не должно», — Оливия махнула рукой. Рэйчел чувствовала, что она парит над землей, и боли нет совершенно. Ее окутывала теплая пустота, забвение. Лучшее чувство из тех, что она испытывала за последнее время. «Одно из лучших». «Я не буду играть», — прошептала Рэйчел. «Лив, не надо. Не играй». «Почему?» — на ходу спросила Оливия. Шон раздраженно фыркнул и поудобнее перехватил полупьяное тело. Язык не поворачивался назвать это ее именем. Беннет старательно боролся с отвращением и жгучим желанием избавиться от нее прямо сейчас. Но только его насторожило одно — а Трэчел вовсе не пахла алкоголем. Либо у нее просто потрясающие духи, которые он не мог ни с чем спутать, либо она не так уж и пьяна. Шон еще раз окинул взглядом ее тело и понял. Ей не надо много алкоголя, чтобы напиться. Лив, прошептала девушка. Но все уже направились на второй этаж. Беннет уронил тело Рэчел на диван и глубоко вздохнул бросая на нее еще один критический взгляд. Та недовольно отползла в самый угол и прикрыла глаза. Оливия тут же села рядом со своей подругой, осматривая помещение. Приглушенный свет, черный диван с замшевой обивкой и длинный стол с пуншем. Чаша была наполнена почти до самого края. Жидкость зловеща мерцала в полутьме. Итак, начнем с новенькой. Саймон сразу перешел к делу. Правила простые. Выбираешь правду — должна будешь ответить. Откажешься или будешь поймана на лжи — пьешь три стопки подряд этого пойла. Аналогично с действием. Старая добрая детская игра. Одно новое правило. Никаких упоминаний убийств и прочей чуши. Вечеринка смертельная, но веселье сегодня никто не убьет. Студенты довольно закричали и зааплодировали. Рэйчел фыркнула. Они ведь правда думали, что это конец их истории. Почти неделя страха и локдауна закончена. Убийца не пойман, но всем было абсолютно все равно. Они были готовы праздновать свою обреченность, праздновать скорую гибель. Все друг друга хорошо и очень, очень близко знали. Секретов среди завсегдатаев этого клуба почти не осталось. Скука. А вот новая кровь могла стать глотком свежего воздуха. Конечно, мало кому была интересна подноготная доселе незнакомый Шеферд, но ощущение азарта пробуждало желание узнать больше. «Пока правда». Её голос звучал ровно, немного пренебрежительно и с ноткой скуки. «Без проблем. Начнём с простого». Расскажи нам самую главную тайну Лейксайского университета, которую ты узнала за три года. «Давай! О чём там будет твоя статья?» Улыбка Саймона блеснула. «Надо подумать», — хмыкнула Оливия. «Меценатство со стороны родителей Б-группы не считается, правильно?» — уточнила она. «Меценатство — завуалированное название «взяток». Деньги рекой текли в университет. Чем проблемнее студент, тем богаче деканат. Это понимали абсолютно все учащиеся, за годы учёбы свыклись с таким раскладом. «Фу!» — послышалось от кого-то из студентов. «Тогда так. Буду серьёзно. В университете есть целая сеть старых тайных ходов. Здание было построено ещё в XIX веке, Тогда это было крайне популярно. Сейчас большая часть из них замурована или перепланирована под нужды университета. Но остались вполне действующие тоннели. Оливия зловеще усмехнулась. Рэйчел приподнялась, смотря на подругу. «Ложись спать обратно, ты пьяна!» Девушка мягко толкнула ее обратно на диван. Шон мельком взглянул на Шефферд, по его глазам журналистка точно понимала, что он знает, о чем она говорит. «Неплохо. Задавай. Шон!» Она повернулась к скучавшему парню. «Правда», — механически ответил он, скучающе оглядывая хищные лица студентов, жаждущих чего-то нового. «Я уверена, что кто-то в этой комнате тебе нравится». Загадочно произнесла Оливия, смотря прямо в голубые глаза Беннета. «Назовешь ее имя?» Шон приподнял брови и обвел присутствующих взглядом. Выбор невелик. Оливия его раздражала. «Элизабет — девушка его лучшего друга. Ее имен бы ни за что не назвал». Остальных же девушек он знал довольно поверхностно. Их лица изредка мелькали на вечеринках, а потом в коридорах. Однако они не запоминались, стаяли в памяти. «Джессика!» — он пожал плечами. «Меня зовут Джесси». Мексиканка довольно улыбнулась, пододвигаясь чуть ближе. «Как скажешь, Джасти!» — пробормотал Шон. «Ты соврал!» — Оливия прищурилась. Я видела, как ты смотрел на нее. На кого? устало спросил Беннет. Не притворяйся. На Рейчел. За столом послышался дружный смех. Саймон даже вытер глаза от притворных слез. Шон же лишь невесело усмехнулся, украдкой смотря на спящую девушку. Сейчас ее лицо казалось таким умиротворенным, спокойным. «Во-первых, девочка. Она не дотягивает до его стандарта», — произнёс Томпсон. «Во-вторых, она же жуткая. Кого угодно напугает. Я прав, мужик?» Саймон хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Шон не любит таких?» «Да», — безжизненно сказал он. «Джеймс, что выберешь?» «Действие». Шон ухмыльнулся, явно оживлённый таким поворотом событий. Ему не помешало бы повеселиться сейчас. «Я хочу, чтобы прямо сейчас ты станцевал самый неловкий танец из возможных». Беннет откинулся на спинку дивана. Его взгляд отчего-то вновь метнулся к Рэйчел. Ее веки чуть поддрагивали, пальцы слегка сжимались. Он гадал, что такого может ей сниться, и как вообще можно спать, когда музыка оглушительно бьет по ушам. Послышался одобрительный гул. Холланд, пропитанный запахом табака и алкоголя, быстро вскочил на стол, ногой отбрасывая пластиковые стаканы и тарелки на пол. Пара девушек взяла чашу с пойлом на колени. Джеймс явно не был профессионалом, да и находился он явно не в лучшей форме. Парень изрядно шатался, балансируя на самом краю. Секунду подумав, Он начал неловко двигаться, совершенно не попадая в такт звучавшей музыки. Однако его танец поддержали громкие аплодисменты присутствующих. Через пару движений он неловко почти упал на организатора вечеринки. Все взорвались дружным смехом. — Ну что, правда или действие, Саймон? — спросил Джеймс. Его влажная от пота кожа блестела в свете неона. «Действие!» — Томпсон вскинул подбородок, усмехаясь. «Спустись на руках на первый этаж». Пьяные студенты засмеялись, а Саймон сморщился и мотнул головой. Все понимали, что Джеймс намеренно загадал невозможное действие, чтобы его друг, наконец, попробовал убийственный коктейль. «Передайте мне стопки!» «Буду пить!» Все зашумели. Даже Рэйчел приподнялась, желая посмотреть, как Саймон собирается выпить эту адскую смесь. Джеймс набрал три стопки, попутно разлив содержимое чаши на стол, и поставил перед парнем. Тот обвел присутствующих уверенным взглядом и залпом начал пить одну за другой. Послышались жидкие хлопки и смех. Саймон оглушительно громко поставил стопку на стол, отчего по ней поползла трещина. «Герой!» — одобрительно произнес Шон. «Загадывай давай!» «Что-то нехорошо», — еле проговорил Саймон. Он приподнял брови и усиленно потер лицо. «Естественно!» «Я лично видел, как туда водку стыкил и лили». Шон закатил глаза, хлопая друга по спине. «Давай, мужик!» Тело Саймона содрогнулось. Со стороны послышалось испуганное «сейчас стошнит, и, как оказалось, пророческое. Саймона вывернуло прямо на стол. Вот только даже в неярком свете можно было разглядеть, что это не просто рвота, а кровь. На его стремительно побледневших губах осталась пена. «Что за...» Шон зачерпнул стопку и поднёс на свет. В стакане будто кружились микроскопические песчинки. Сердце ускоренно забилось. «Звоните в скорую!» — закричал Шон, переворачивая Саймона на бок. «Эй, ты как? Держись, Саймон, давай!» Саймона трясло. Его кожа покрылась липким потом. Все начали разбегаться, словно тараканы от неожиданно включённого света. Рэйчел вмиг протрезвела. Оливия испуганно вжалась в спинку кресла. Кошмар повторялся. Вновь тесная комната. Вновь в метре от нее умирает человек. В свете неона кровь казалась то черной, то оранжевой. Шефферт чувствовала, как ее саму начинает тошнить. Девушка зажала рот рукой, стискивая руку подруги взволнованно наблюдавшей за разворачивающимся торжеством смерти. «Это похоже на...» Начала была Симонс, но совершенно дикий взгляд Беннета остановил ее. Но все прекрасно поняли, что она хочет сказать. «Это похоже на цианистый калий».